Очень уж эта вибрация противна, как зубная боль. Мы с Вори стояли в тени за ранее намеченного переулка, глядя издалека на ярко освещённый подъезд эльфиского клуба Священный Airball. Вчера с вечера чья-то шкодливая рука нарисовала на стене дома красной краской некий гибрид напряжённого мужского члена с цветуистым деревом и защитила магией, судя по всему, потому что до сих пор никто не смог этого стереть, хотя попытки предпринимались.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 Из того, что я успел разглядеть, пары были не только однополыми, но и таких тоже хватало. Ильфийки с эльфийками, и эльфы с эльфами, и не только эльфы. Заметил я и синеволосого, неестественно молодой, а не всегда такие, эльф с длинными, захваченными, причудливыми, серебряными заколками волосами, выкрашенными в синий цвет. Причем выкрашенные магически, от них даже свечение шло.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 Потому что козёл с четырьмя вооружёнными тугами их охраны стоял прямо у крыльца заведения. Это как афишу повесить. Сегодня у нас в гостях и так далее. В проулочке, в дальнем его конце, стоял ещё один козёл, но уже в грузовой версии, с удлинённым кузовом, в котором лежали толстые мотки кожи, три из которых были пустыми внутри. Гномы растарались, как я их просил. Балин сидел за рулём,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 Увидев, как по ступенькам к рыльца спускается под ручку с Машей и Лари, два расфранчённых до полно не возможности длинноволосых блондина, Диманай со колдуньей должны были применить все свои спецсредства для того, чтобы привлечь и влюбить этих двоих разбойников и детей разбойника в себя. И, кажется, у них это получилось. По крайней мере, вид у обоих осмеренов был до да нельзя глуповатый, и ясно было, что они готовы ехать куда угодно и зачем угодно. Да мы же блистали. Маша успела днём пройтись по лавкам, чтобы прикупить что-то для своего гардероба, в чём в свет выйти не стыдно, потому что в походе подобными туалетами она не запасалась. Ну а Лари? Лари была как всегда. Охранники до того вольготно стоявшие вокруг своего вездехода засуетились.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 Опдавно с запахом бензина и резины проехала мимо нас в паре метров неторопливо со скоростью пешехода. Следом за ними заехал открытый козёл, где в два ряда, покачиваясь болванчиками, торчали четыре головы. Увидеть они нас не должны. Мы в мёртвой зоне для фар. Да и облаком тьмы и слегка воспользовались. Спасибо, Лари, амолет одолживший. И не увидели. Козёл медленно проехал мимо, а чайка поравнялась с последним столбом забора полисадника. Это и есть сигнал. Внутри вездехода что-то неярко сверкнуло, и он плавно остановился. А следом за ним, в 3 м от нас, сори остановился козёл. Охрана даже пристала, пытаясь понять, что случилось с чайкой, потому что ничего больше не происходило. Были видны четыре головы через окна, а смиренный младший всё так же сидел за рулём, а волну магии, которую почувствовал я, они ощутить не могли. Я вскинул Маузер,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 Теперь мы можем пленных хоть пилой пилить, а на берегу никто и слова не услышит. Впрочем, пилить их было рано, оглушившее их заклинание ещё не закончилось, и они не могли издать ни звука. "Ну что, с чего начнём?" спросила, потирая руки Лари. "С того, что сторожок на сходнях Маша поставит чуть сукаризной", сказал я, посмотрев на свою подружку. "Уже", сказала она, когда ещё разгружали машину. "А ты не заметил?"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 Пару раз дёрнувшись и убедившись, что верёвки у нас крепкие, младший не сказал ничего, но я почувствовал, как вокруг него начинает закручиваться слабенькая карусель силы. Колдуна, оказывается, хоть и не сильный, а для несильных есть простое средство. Я шагнул вперёд и с маху впечатал носок тяжёлого ботинка ему в солнечное сплетение. Он только икнул, подавившись воздухом, и обмяк на верёвках, побледнев смертно.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 Однако просто богатыми сеньками наши пленные не выглядели. Это по глазам сразу видно. Выглядели они скорее опытными бойцами. Испуг присутствовал, конечно, не без того, но паники не было. Оба пытались найти способ выкрутиться, и желательно такой, чтобы ещё и наши головы попутно отрезать. Но с этим, как мне кажется, будет облом. Мы ещё сами отрежем, если надобность возникнет. Вон Лари попросим. У неё с этим запросто.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 Беседуем, ты проваливаешь. Мне даже убивать тебя не потребуется после разговора. Я заметил, что к речи моей они прислушались, но всё же она произвела недостаточное впечатление на них, чтобы они пустились в откровения. Даже небольшая ложь про Дроигаров их тронула недостаточно. Тебя потом искать будут, снова заговорил старший. Затем найдут А потом принесут в жертву перед алтарём Кали, где ты будешь выть в страшных муках, а чёрная богиня заберёт себе твою душу, обрекая её на вечное страдание в самом нижнем из плана. Это ты понимаешь? Конечно, обрадовался я. Именно об этом я и хотел с тобой побеседовать. Расскажи мне, пожалуйста, куда и как меня повезут после того, как отощут и поймают. и максимально подробно, с деталями и линейными размерами. А я тебе помогу, сказала Маша. Она соединила ладони горстью, прикрыла глаза, и на руках у неё, как мыльный пузырь, стала раздуваться прозрачная, невесомая сфера, внутри которой дёргалось и билось о стенки нечто серебристое. Маша присела и просто катнула с руки этот пузырь к самым ногам старшева смирена, где он беззвучно остановился, продолжая разрастаться. Я присмотрелся. То, что металось в сфере, больше всего напоминало сколопендру, ту самую, что недавно чуть не убила меня. Та сколопендра, что укусила меня, была цвета прелой листвы. Это же, словно отлитая из нержавеющей стали, по сегментам её тело бежали блики от скудного света, отбрасываемого лампой под потолком. Загнанная в тесную сферу, она, словно сошедшая с ума пружина, билась о стены. Причудливо и пугающе быстро изгибаясь, иногда замирала, поводя из стороны в сторону маленькой головой с огромными клещами жвал влажных от ядовитой слизи, после чего опять начинала свой сумасшедший танец. Это мёртвая остальная скалопендра, сказала Маша. Я призвала её оттуда, куда ты обещал отправить нас. Сейчас я выпущу её и натравлю на тебя. Её яд не только парализует тебя, ты начнёшь гнить заживо. И сможешь смотреть, как куски твоей излованной плоти отваливаются от костей. Осмерен смотрел на бьющуюся в сфере тварь расширенными от ужаса глазами. Лоб покрылся испариной, руки дрожали. Скалапендра действительно тварь кошмарная. Но я не думаю, что он испугался бы настолько, если бы всё та же Маша не протянула тоненькую, почти незаметную даже для меня ниточку силы к нему. Я не чувствую разницы в заклинаниях, но могу поклясать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 Всего на всево заклятие сна, на крепкого сна не разбудишь. Гибкая сфера, пугающе продавливалась упругим полутораметровым телом хищной тосиченошки. Казалось, что тварь вырвется оттуда в любую секунду, что прозрачная пелена удерживает её из последних сил. Когда скалопендра пыталась проколоть сферу жвалами, это выглядело так, словно гвоздём натягивают изнутри воздушный шарик: ещё миллиметр, и он лопнет. Когда приносят жертвы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 Слышал, что есть ход под храмом, ведёт к какому-то порталу, через который можно пройти кому-то, кто говорит от имени Кали, и что может туда войти только первосвященник, а все остальные обратятся в смертный прах, едва приблизившись. Все знают про этот ход. А что? Хорошо. И скрывать ничего не надо. Будешь скрывать, любопытные всё равно узнаются. Силу любопытства лучше не преуменьшать.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 после чего взмахнул рукой и скомандовал: "Спать". И старший засмиренов отключился в тот же миг.